Жан-Батист Симон Шарден. Годы жизни 1699-1779. Медный бак. 1734. Лувр, Париж. Жан-Батист Симон Шарден известнейший французский художник XVIII века и один из самых блестящих колористов в истории мирового искусства. Родился и всю жизнь провёл в Париже. В квартале Сен-Жермен-де-Пре. Сын краснодеревщика учился сначала у Пьера Жака Коза, затем у Нуэля Никола Куапеля. С начала 1720-х годов работал самостоятельно. С 1728 года член Французской академии художеств. Пишет сначала натюрморты, затем жанровые композиции. Основные работы: Скат, 1727-1728. Прачка, 1733, Медный бак, 1734, Молитва перед обедом, 1740. В 1734 году Жан-Батист Симон Шарден представляет на суд публики свой новый натюрморт Медный бак. Картина, несмотря на незамысловатый сюжет, оказалась высочайшим достижением художника в этом жанре. Между прочим, именно за свои великолепные натюрморты шестью годами ранее Шарден был принят в члены Королевской академии живописи и ваяния. Любопытно, что как раз после медного бака в его творчестве намечается перелом, и художник постепенно начинает переходить от натюрмортов к бытовым жанровым композициям. Медный бак можно считать типичным для творчества художника который предпочитал составлять натюрморты из простых предметов, перекликающихся либо контрастирующих между собой формой, фактурой или цветом. В данном случае на картине тёмно-красный бак для воды, установленный на небольшом трёхногом табурете, жестяные ковш и небольшое ведро, чёрный глиняный кувшин и крышка от него. Большой добротный бак для воды главный предмет на кухне Он и стал центром картины. Фактически бак приобретает почти одушевлённые черты. Он так убедительно доминирует над остальными объектами, что кажется настоящим хозяином. Другие предметы кажутся его слугами или младшими родственниками, покорно подчиняющимися мягкой, но безусловной власти медного бака. Шарден великолепно использует цвет, чтобы передать особенности фактуры предметов. Зеленоватый тон стены прекрасно контрастирует с остальными объектами. Кран бака и кольца на его верхней части сияют отполированные до блеска частыми прикосновениями рук, а остальная его поверхность красновато-коричневого цвета, потемневшей нечищенной меди. Жестяное ведро от времени и частого использования приобрело серо-зеленоватый оттенок. Донышко более нового ковша сияет как золотое. Цвет кувшина обозначен глубокими тёмными тонами. Художник блестяще передаёт все эти тонкости цветом и линией, при этом размещает простые и невзрачные обыденные предметы так, что они составляют законченную гармоничную группу. Композиция Шардена отвечает классическим требованиям стройности и лаконичности, парадоксальным образом сочетая простоту содержания с благородством и возвышенностью. Современники художника приняли картину Медный бак с восторгом, и прозаичность сюжета их нисколько не смутила, настолько очевидными были высочайшее мастерство Шардена и его феноменальная способность создавать картины, полные абсолютной гармонии и душевности. В Медном баке нехитрый набор повседневных вещей, которые можно увидеть на любой кухне, бедной или богатой, воспринимается художником как нечто вечное и стабильное, как некий символ простого, но неизменного жизненного уклада, содержащего в себе своеобразную красоту и поэзию.